Глава 73. 10 часов 26 минут. Фредди заклеил пластырь рты старикам, связал руки и ноги одной длинной веревкой и закрепил конец на батарее, сильно натянув. Потом надел кожаную куртку и сунул нож в карман. Тидиан сидел на стуле и растирал ногу, сконцентрировавшись на меньшей из бед. Фредди наклонился к мальчику. — Сейчас мы с тобой отправимся в подвал. Если встретим по пути кого-нибудь из соседей, и ты вякнешь хоть слава. Я его убью. Если попробуешь сбежать на лестнице, маленький хитрюга, я вернусь в квартиру и позабочусь о бабушке с дедушкой. Все ясно». Они спустились на два этажа, никого не встретив. Слава богу. Оказавшись на площадке, Тиди указал на белую железную дверь с ржавыми штырями. Городской художник-любитель написал во всю ширину баллончиком с красной краской «Дверь в ад». Фредди достал связку ключей, которую прихватил из прихожей, вставил номер 29 в замочную скважину и толкнул тяжелую створку. «Пойдешь первым». Тидиан никогда не спускался в ад. Дед запрещал. Говорил, что это логово всяких мошенников, наркоманов и дилеров. Мальчик помнил слова сына сына черной пасти водостока. Километры коридора, подвалы, по одному на квартиру, парковочные места, канализация. Он нажал на кнопку выключателя. Несколько лампочек, По одной на каждые два метра прикинул Тидиан. Освещали крутую узкую лестницу. Тидиан осторожно поставил ногу на первую ступеньку. Он так и думал, что мамино сокровище спрятано где-то в аду. Неужели сундук с богатствами — та самая адидасовская сумка, которую требует Фредди? Как ее найти в длиннющем коридоре? Долго морочить голову монстру не получится. А если сумка чудом отыщется, будет еще хуже. Я стану не нужен. И получил удар ножом в сердце. Потом он убьет бабулю с дедулей. Ты что там за тих? скрипучим голосом спросил Фредди. Не дури, и поторопись. Кончик ножа уколол в спину, как будто кот зацепил когтем. Тидиан пытался собраться и не паниковать, как учил альфа. Представь, что бьешь пенальти. Забудь обо всем, не торопись. Дыши медленно. Дед рассказывал ему о сокровище своего деда, кувшинах с ракушками которые в один миг превратились в ничто. Тидиан тогда спросил, но сокровище никуда не делось, и услышал от Муссы нечто непонятное, но важное. Что это было? «Шагай, сопляк!» Тидиан спустился на одну ступеньку. «Двигайся спокойно», — учил Альфа. «Разбег два шага, не больше. Смотри в другую сторону, чтобы отвлечь внимание. Я... Мне страшно?» — прошептал он. «Кажется, там крысы и шприцы. Иногда туда сбрасывают покойников». Тиди говорил с закрытыми глазами. Хотел привыкнуть к темноте. Он с невероятной осторожностью шагнул на следующую ступеньку, слыша за спиной хохот Фредди, эхом отражающийся от бетонных стен. Смех перешел хриплый кашель, нож снова коснулся спины. До конца лестницы оставалось не меньше десяти ступеней. «Ладно, малыш, а теперь прибавь-ка шаг!» Свет погас, пространство погрузилось в темноту, и Тидиан решился, начал спускаться. Их с Фредди разделяло уже не меньше метра, и негодяй разразился бранью, боясь шевельнуться. «Дай мне твою силу, мама!» — молил Тидиан. «И глаза совы. Нога, ступенька, нога, ступенька, еще одна. Дальше, дальше от него!» Тиди выхватил из кармана платок, обмотал кулак, нашел глазами на стене более темную тень и ударил. С хрустом разбилась лампочка. «Двигайся вперед!» — приказал себе Тидиан. «Нужно разбить все лампы, которые встретятся по пути. Ты тренировался. Ты видишь в темноте. Уж точно лучше Фредди!» Он разбил следующую лампочку через секунду после того, как Фредди нажал на кнопку. Монстр с ножом успел заметить силуэт в самом низу лестницы, и все снова погрузилось во мрак. Яростный вопль хлопнула дверь, чудовище покинуло ад. Сначала мальчик испугался за бабушку и дедушку. «Попробуешь сбежать, я вернусь и позабочусь о них». Преградил ему убийца, ничего ты не сделаешь. Тебе нужна сумка, и ты уверен, что загнал меня, как крысу в лабиринте». Тиди понимал, что времени у него совсем мало. Фредди сходит за фонарем и вернется. Мальчик двигался быстро, на ощупь, видя ладонью по холодной, липко-влажной стене, по которой тянулся электрический провод. Лодыжка распухла и жутко болела. Кончики пальцев покалывало. «Иди», — приказал он себе, — «иди и бей лампочки». И он шел и бил, понимая, что в этом подвале вряд ли найдется выход, совсем как в каменном гроте. Так будет рассуждать Фредди, и потому обязательно вернется.